Так. Сейчас поедем к твоему штыреву. Я ему челюсть сворачу. А потом уж пусть ходит, доказывает, что он инвалид Трудового фронта. А ведь с восстанет, а. ты думала? Да нет. Я ведь вам это рассказала не потому, что защиты прошу. Ай, работу мы с вами сделали. Куда наденется? Просто тоскливо мне. Одна осталась. Штырёв все забрал. Да и вы отвернулись. Ни звоночка, ни привета. Может, это вы все нарочно сговорились, а? Да ты что, Ася? О. Ну, скверно, конечно, получилось. А я тут все о вас думаю, думаю. Не читать не могу, не работать. А вы не звоните. Сама вот звоню, звоню в этот Новосибирск. А вы все молчите. Да ведь и мне бывает тоскливо. Накатит порой хоть воет тоски. Почему же мы тогда должны быть так далеко друг от друга? Он почувствовал боль в сердце, но она была не острой. В ней таилась сладость. Он смотрел Асе в глаза в эти открытые зеленым блеском глаза и более не выдерживая, поднялся. Она встала ему навстречу, он притянул ее к себе, и она прижалась щекой к его груди. Он чувствовал ее волосы у себя на подбородке и думал, ну что же это я за бревно такое? Вбил в упрямую башку поздно, Что поздно? Что, если раньше ничего и не было? Прежде всего, он решил зайти к Штыреву. Андрей Демидович, вы ко мне? Именно. – Прошу вас, проходите. – Правда, всего на минуту. – Прошу вас. – Виктор Алексеевич, я удивлен одним обстоятельством. Работа у нас была совместная. Вы сами ко мне пришли просить об этом. Потом, когда мы с Голиковой ее закончили, я имею в виду основные опыты, я думал, что главное дальше потянет на себе Голикова и увеличат группу. А сейчас я узнаю, она вообще отстранена от работы, а опыты распределены среди сотрудников, которые раньше к этому никакого отношения не имели. Какого чёрта вы все это делаете? Конечно, конечно, работа у нас совместная, только так мы её и рассматриваем. Я чрезвычайно благодарна вам за то, что вы приняли в ней участие. Но, дорогой Андрей Димитрич, вы сами за флаг. И представьте себе, что я прихожу к вам и говорю, вот это дело поручите Иксу, а вот это Игроку. Я догадываюсь, куда бы вы меня послали. Далеко. Но здесь несколько иной аспект. Вы отстраняете ведущего сотрудника от нашей совместной темы. У нас, Андрей Демидович, лаборатория построена так, что ведущих сотрудников в ней нет. Главный наш принцип – Это коллективность. Мы никому не навязываем своих методов, но нам кажется, что тот вариант, который был найден нами, в смысле организационном, конечно, дает больше эффекта. Я против премьерства. ЗАФЛАП имеет право распределять работу так, чтобы она была выполнена не только лучше и быстрее, но и дала возможность, допустим, защититься тому, кто еще не о Ну, есть и другие, конечно, соображения. Ну, что касается меня, то никаких тактических соображений кому что дать у меня в жизни не было. Созрела талантливая работа, защищайся. А если Олух царя небесного, то так и живи Олухом. Все не размножаем. Вот видите, у каждого свои методы. Если в них будут вторгаться со стороны, ну... Впрочем, вы лучше меня знаете, что получается, если в наше дело лезут со стороны. Ну, вот что... Раз уж у нас работа была совместной, хочу предупредить, никакой публикации работ на эту тему без моей визы я не потерплю. Помилуйте, Андрей Демидович.